Глава 7. Если мы сравним Гамлета, его положение и роль в пьесе с магнитной стрелкой, находящейся в поле действия магнитных сил, в водовороте невидимыми нитями, протянутыми через трагедию и направляющими её, то остальных действующих лиц пьесы надо сравнить с железными, не намагниченными стрелками, попавшими в то же поле. Направляющее влияние магнитных сил, лежащих за сценой, сказывается непосредственно в Гамлете, но через него их действие передаётся и не намагниченным остальным лицам. Как магнитная стрелка магнетизирует железные, так Гамлет заражает всех трагическим. В этом смысле его роль центральная в пьесе. трагедии остальных лиц показаны как бы в полуоборота в намёках, в штрихах, стоит только стороны, к которой они обращены к Гамлету. Сами же по себе они протекают в стороне от главного русла пьесы. И нас они все могут интересовать только с этой стороны, той, к которой они обращены к Гамлету, на которой отражается действие магнитных сил трагедии, которая озаряется отблисками трагического пламени. Из этого уже ясно, что не характеристика их нужна нам, а только уяснение их места и значения в трагедии, поскольку это необходимо для того, чтобы наметить ход действия трагедии и выявить её смысл в целом. Отражение и преломление в них магнитных лучей. Прежде всего, переходя к другим действующим лицам, Необходимо отметить резкую грань, отделяющую Гамлета от них. Это совсем иные люди. Два мира в трагедии: Гамлет и остальные. Ночь и день в драме. Гамлет подлинно трагический герой. Герой трагедии носитель её начала, и поэтому пьеса есть именно трагедия о Гамлете. Принц из Датска У остальных действующих лиц есть драматические коллизии, не у всех. Борьба с внешними и внутренними препятствиями, одним словом, все те моменты переживаний, которые характерны для драмы, и могли бы каждая из этих лиц сделать героем самостоятельной отдельной драмы. Это суть лица драматически в пьесе по смыслу роли и по качеству переживаний. Но нам интересны не сами по себе отдельные драмы этих лиц, как бы выделенные из трагедии, а только подыющий на них отсвет, отблеск трагического пламени, который делает их из возможных героев отдельных выделенных драм трагическими жертвами трагедии о Гамлете. Прежде всего по силе и яркости трагического отблеска Невольно нужно остановиться на Афелии. Образ Афелии глубоко необходим трагедии. Без него она не полна, не имеет своего смысла. Этот достигший последних глубин поэзии и запечатлённый их неземным пламенем образ как бы господствует над всей трагедией, над её музыкой, составляя постоянный, слышимый всё время её подголосок. аккомпанемент тихо, намного нот ниже основной мелодии, звучащий под над ней. Трагедия Офелии та же, что и трагедия Гамлета. Но в ином воплощении, в ином проявлении, в иной проекции, в ином отражении или лучше сказать, в иной лирике, в иной музыке. Вот эта лирика её трагедии, лирика трагедии мы называем глубоко лирическое по существу переживание героем своей трагедии, то есть то, как Офелия сама переживает свою трагедию, составляет под лёгким покровом высшей поэзии самое глубинное место трагедии. Офелия связана с фабулой пьесы Двоеяка, и тем самым двумя истоками входит в главное русло пьесы. Но есть у неё и особое русло своей трагедии, которое, видимо, не соединяется с общим, но внутренне глубоко ему родственна, кровно с ним связана. Через то же мистическое начало своей жизни, о рождение связью кровной семенной убитым отцом, начало отцовства и через Гамлета мистической связью любви. мы имеем в виду здесь наметить магнитческие связи, а не формальные, внешние. Первое это и есть основная тема всей трагедии, общая её трагическая почва. Гамлет, Офелия, Лаэрт, Фортинбрас всё это трагические дети умерших отцов. Тема этих образов одна почва их трагическая, общая. Но тема разработана в четырёх образах, из которых глубоко важен каждый, но наиболее интересен после Гамлета один. Второе через любовь Гамлета связывает её со всей семейной трагедией его, с королевой-матерью и таким образом связывает этих двух женщин в пьесе: мать и невесту Гамлета, не ставшую женой и матерью, и грех королевы. Грех матери отозвался в ней, в невесте, прекращением брака, отказом от рождений, материнства. И оба эти внутренне связаны между собой в своем интимном переплетении. Офелия обрисована очень смутно, неуловимо. Это один из самых неисчерпаемо глубоких и сокровенно очаровательных по силе чистой поэзии образов. Но всё же обе эти связи можно свести к одной. В драму Офелии, любящей трагического Гамлета, вплетается через Гамлета ибо обе нити идут через него, убитый отец и любовь. Магнитческая нить, которая бросает на всю её драму особый отблеск, связывает её всю и притягивает к гибели. И брат, и отец, глубоко чувствует гибельность любви гамлета волнуемый смутным ощущением её трагической основы гамлет раประждения афилия сама говорит на вопрос отца не знаю я что думать мне афилия знает один ответ на требование отца порвать с гамлетом я повинуюсь момент глубоко важен Сравни с Гамлетом поездка в Виттенберг Англию указывающий в проекции на житейское семейные отношения её податливость покорность готовность магнитным нитям мистическую сущность её глубоко пассивной женской души Гамлета пришедшего прощаться она всё ещё не знает что думать не понимает она испугалась Боже правый, в каком я перепуге и на вопрос отца от страсти обезумел. Офелии не скажу, но опасаюсь. Вот хоть она и не знает, что думать о нём, она почувствовала всё. Она ужаснулась. Она боится. Её рассказ об этой сцене должен быть положен в основание всего Гамлета. Нигде так слово не бесильно даже в Гамлете, как в сценах безумия Офелии. Это глубины поэзии, её последние глубины, неосвещаемые ни одним лучом. Свет этого безумия необычный и странный, неразложим. Всё в впечатлении совершенно не передаваемо. Её безумный бред переплетает Гамлета и отца. Что-то молитвенное было в её скорби и безумии, что-то искупительное, жертвенное в смерти. Этот глубочайший образ отрёгшийся от браков, рождений, девственной Афилии, весь сотканный из скорби молитвенного безумия, из просветлённого ритма слёз, интимнейшей печальной нежности души. Невестной, женской, девичьей Не только глубоко важен для музыки трагедии, он глубоко вплетён в сам ход действия. Недаром Лаэрт указывает на действенное влияние её безумия. Будь ты в уме и добивайся мщения, ты бы не могла так тронуть. И Недаром он говорит, как только видит её: Свидетель Бог, я полностью воздам за твой угасший разум. И Ещё поводы к мщению. Лаэрт. Итак, забыть про смерть отца и ужас, навишивший над сестрой, а меж тем, хоть дело не воротишь похвалами, а на легко затмилаб этот век, нет, месть моя придёт. И над её гробом проклинает он Гамлета. Трижды 30 казней свались в тройне на голову того, от чьей злодейств твой острый ум затмился. И здесь на кладбище, перед гробом Офелии, происходит вся сцена, точно образ мёртвой Офелии носится над ней всё время. В её могиле завязывается борьба Гамлета и Лаэрта, символизирующая их роковой поединок, который решил всё, когда Гамлет уже стоя в могиле, и Лаэрт тоже, будучи убит, делает своё дело. Если вы общества на кладбище, первая сцена пятого акта показывает кладбищенскую основу, за могильную сторону катастрофы, вторая сцена того же акта, в обеих сценах происходит одно и то же поединок Лаэрта и Гамлета, а в смысле первой сцены дальше, но смысл их первого поединка тот, что он происходит в могиле. Во время рокового поединка они тоже оба стоят в могиле. связана с образом умершей Офелии, который возносится и над катастрофой, озаряя и её, иным светом. Трагедия Офелии точно лирический аккомпанемент, который возвышается над целой пьесой, полный страшной муки невыразимости, глубочайших и тёмных, таинственных и сокровенных мелодий, который непонятным и чудесным образом выявляет и заключает в себе самое волнующее, самое намекающее и трогательно большое, самое глубокое и тёмное, но самое преодолённо просветлённо трагическое, самое мистическое в всей пьесе. Так трагедия переходит в молитву. Её образ, сотканный из молитвенного безумия, ритмической слёзности, То есть самой сущности слёз и удивительных теней полужеланной полукатастрофической смерти, овеянной зеркальной печалью плачущей воды и ивы и венков и мёртвых цветов, точно меняет тон всей скорби трагедии, заставляет её звучать по-иному, преодолевает и просветляет её точно жертвенным и искупительным и молитвенным придают религиозное освещение трагедии. Но о религии трагедии дальше